24 декабря. Родился Дима Билан в 1981 году. Мертвые слова или ад вручную. Лирика российской попсы. К текстам попсовых песен не принято прислушиваться, а жаль. Попса — откровение большого искусства. Авторская личность в ней не затмевает реальности. Настоящее транслируется, как оно есть. Это верно, что топ-исполнители и топ-лис-исполнительницы всех времен поют примерно об одном и том же, по исчерпывающей формулировке Валерия Попова «без тебя бя-бя-бя». Но поют они об этом во всякое время по-своему. Советская попса заботилась о качестве текстов, в сочинении которых отметились и для заработка, и для литературного эксперимента серьезные люди, включая ведущих шестидесятников. Раннеперестроечная эстрада многому училась урока, эксплуатируя социальность и перенимая протестность. Так возник феномен Талькова. Окончательный раскол общества хронологически совпал с появлением суперхита «Не подходи ко мне, я обиделась, я обиделась раз и навсегда». Готовность все простить за надежность одинаково близкой и утомленной женщине и задерганной нации внятно выразилась на рубеже нового столетия в призыве Валерии «Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани», что и было исполнено. Новое время, условно называемое «эпохой нулевых», и точно соответствующий термину, началось с двух явлений, которые на разных уровнях российской популярной музыки обозначили полную уже безязыкость, вымывание смыслов, дошедшее до апогея. Мы действительно живем во времена слов-сигналов, за которыми давно нет никакого конкретного содержания. Что они значат? Никто толком не помнит, но тот, кто эти слова употребляет, определенным образом себя позиционирует. Одновременно мы наблюдаем небывалый еще кризис авторской песни, которой почти нет, и полное отсутствие рока. Тут должен наличествовать хотя бы призрачный смысл, а его негде взять. О чем петь в мире гипнотического транса, в который мы все погружены с головой, в мире скомпрометированных утопий, упраздненных ценностей и уравнявшихся крайностей? Этот вакуум господствует и в песне, где преобладают теперь существительные. Они давно не вступают друг с другом ни в какие связи. Это именно сигналы, туманно намекающие на суть. Как у ромы-зверя. Вчерашний вечер из-под воротни, На все согласен, спасаться нечем. И я охотник, и я опасен, и очень скоро, еще минута, и доверяю. И мухоморы, конечно, круто, но тоже вряд ли. Что происходит? Кто-то вышел из подворотни и чувствует себя опасным охотником, наевшимся мухоморов. Конечно, круто, но тоже вряд ли. Ведь дальше он споет «До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно». Что сказать хотел? Ничего не хотел. Он вышел из подворотни не для того, чтобы разговаривать. Возьмем Билана. Ты свободна вполне и не надо вдвойне. Чего не надо вдвойне? И мне мне тебя уже настолько не надо. Делу время и стучит в темя, что приготовила новая тема. Понятный в общих чертах призыв к деловитости и прагматизму, выраженный, однако, человеком, начисто утратившим контакт с собственным теменем. Одинокий город спит, отдыхает, за усталый вид отвечает. Это, как и тема, слово «маркер». Привет из вымершего было социального слоя, где перетирают темы и отвечают за базар. Страшен мир, где даже город отвечает за вид. Однако здесь возможны хоть какие-то догадки о сути происходящего. В женских текстах нет уже ничего похожего на смысл, ибо любовь до такой степени вышибла из головы лирической героини последней извилины, что остались только междометия. В этом, увы, героини, тоже повторяют путь родины. Началось это скателель с ее призывом «попробуй муа», Ну а попробуй джага-джага, попробуй чмок-чмок, мне это надо-надо». Глюкоза окончательно утратила контроль над собой. Место я не нахожу себе, стопудово я, наверное, страдаю по тебе, я просто никакая, что-то дерзнуло меня сказать, не пошел бы ты на буковок на несколько опять. От кайфа улетаю». «С какой стати она улетает от кайфа, послав на буковок на несколько того, по кому, наверное, стопудово страдает». Это тот самый случай полной утраты собственного «я», когда все эмоции равноправны. Можно сожрать, убить и скусать любимого именно потому, что от кайфа улетаешь. При этом героиня обречена выражаться строго в формате, ведь формат и стал ключевым словом нашей эпохи. Она не может сказать «хватит лезть» или «хорош домогаться». Ей остается только загадочная формула «край приставать, доставать так по-простому». Немудрено, что сама она признается – ходы ко мне подобрать не так-то просто. Но это не потому, что она сложна, а именно потому, что слишком проста, и у нее никогда не поймешь, нравится ей происходящее или нет. Она от кайфа улетает. Тут не до анализа. Впрочем, эллипсис, опускание слов и смысловых звеньев, обычное дело в сегодняшней речи, все меньше отличающейся от СМС. Вспомним песню Ираклия Перцхалавы, Вова Чума. Обходи стороной, как о стену порой, гениальный отстой, но бывает другой, ты ему просто спой. По контексту это несложно перевести некоего Вову чуму лучше обходить стороной, поскольку об этого крутого перца можно удариться как об стену, но абсолютно отстойный чувак бывает и другим, стоит спеть ему. Здесь ради попадания в формат отброшено большинство смыслообразующих конструкций, но ведь и все мы ради формата. Делаем с собой примерно то же, сокращаясь до набора бессмысленных звуков. Одно из открытий прошлого года — группа «Город 312», чьи тексты отражают другую крайность. Внешне все чрезвычайно гладко, как в любом официальном документе или публичной речи современного образца. Пугает полный вакуум внутри, особенно заметный на фоне приличных рифм и тщательно соблюденных размеров. Все просто получается. мир не качается, и свет переключается на звук. На расстоянии выстрела рассчитывать бессмысленно, что истина не выскользнет из рук. Что происходит с героями? Кто в них стреляет? Упоминание о переключающемся свете, видимо, светофоре, наводят на мысль о бегстве от погони, и вот... Вне зоны доступа мы неопознаны, Вне зоны доступа мы дышим воздухом. Стоит ли с такой страстью удирать, чтобы просто подышать? Второй куплет. Совсем не обязательно ждать помощи спасательной, Два шага по касательной наверх. Окончательно запутывает дело. Почему они могут подышать воздухом только наверху? На подводной лодке, что ли, происходит действие? Но какой на подлодке светофор? Между тем, слово «сигнал» есть и здесь, вне зоны доступа. Это словосочетание мы слышим по 10 раз на дню. Оно-то и становится крючком, цепляющим слушательское внимание. По этому рецепту изготовляется сегодня все. Стихи, песни, патриотические слоганы, политические программы и выпуски новостей. От реальности берется один сигнал. Дальше можно накручивать что угодно. Столь же вероятен был бы вариант «Вне зоны доступа мы стали толстыми, все рожи постные, но неупорствуем. упорствуем». рифм на доступ в русском языке хватает. Спеть и сказать можно что угодно, лишь бы посреди вербального хаоса мелькали узнаваемые слова, вроде «временно недоступен», «мотивация персонала» или «суверенитет». Сравни у Москвы. «Просто сорвалось, и опять скучаешь ты». «за границами зоны действия». Технические термины удобны еще и тем, что у каждого слова в них любопытные коннотации, особенно у зоны, границ и доступности. Современная попса звучит так трагично, еще и потому, что отражает последнюю степень распада сознания. И в этом смысле мало чем отличается, скажем, от коллажной прозы Михаила Шишкина – Составлены из отрывков чужих текстов, и ряд политических заявлений Дмитрия Рогозина, изготовленных по той же рецептуре в лучших постмодернистских традициях. Тексты «Попсы» набиты хаотично слепленными обломками чужих цитат, трупами слов, которые когда-то и для кого-то значили многое, если не все, но сегодня их сгребают в кучу, как мертвые листья. Идеальный пример — Тексты Сергея Зверева. «Ради тебя провожать поезда навсегда, От любви пусть растают снега, И звезды с неба падают ради тебя. Боль, ты ни при чем, Просто обрывки разбитой мечты». Человеку даже не приходит в голову, Что от разбитой мечты остались бы отсколки, А обрывки остаются от разорванного. Все это не важно. Ни одно слово уже ничего не значит. С помощью Эллипсиса можно было бы придать этой конструкции более многозначительный вид например Ради тебя поезда, осколки, слезы ждать. Но это сильно напоминало бы положенный на музыку словарь, чего нам кажется ждать недолго. Мы живем в аду, и баты есть бессмыслица. Но никто иной, как Дима Билан, Открыл нам глаза на эту ситуацию. Ад мы сделали вручную, только сами для себя. Все понимают, только сказать не могут.